освободившись даже от недавно владевшего ею страха перед бедностью она позволяла себе роскошь о которой давно мечтала роскошь поступать так как хочется и посылать к черту всех кому это не по душе она познала приятное опьянение какое бывает у того кто своим образом жизни бросает откровенный вызов благопристойному обществу у игрока Мошенника, политического авантюриста, словом, у всех, кто процветает за счет хитрости и изворотливости ума. Она говорила и делала, что хотела, и скоро в своей наглости переступила все границы. Она, не задумываясь, дерзила своим новым друзьям, республиканцам и подлипалам. Но ни с кем не держалась так грубо или так вызывающе, как с гарнизонными офицерами Янки и их семьями. Из всей разнородной массы, прихлынувшей в Атланту, она не желала терпеть и принимать у себя лишь военных. Она даже всячески изощрялась, чтобы попренебрежительнее обойтись с ними. Ни одна Мелани не могла забыть, что значил синий мундир. Этот мундир с золотыми пуговицами всегда воскрешал в памяти скарлет страхи, пережитые во время осады. Ужасы бегства, грабежи и пожары, страшную бедность и невероятно тяжелый труд в таре. Теперь, став богатой, сознавая, что ей многое позволено благодаря дружбе с губернатором и разными влиятельными республиканцами, она могла вести себя резко и грубо с любым синим мундиром, который встречался на ее пути. И она была резка и груба. Однажды Рэд, как бы, между прочим, заметил, что большинство мужчин, которые приходят к ней в гости, еще совсем недавно носили те же синие мундиры. Но она возразила, что янки для нее лишь тогда янки, когда на них синий мундир. Рэд сказал, последовательность — редкая драгоценность, и пожал плечами. Ненавидя синие мундиры, Скарлет любила задирать тех, кто их носил и получала тем больше удовольствия, чем больше озадачивала своим поведением Янки. Офицеры гарнизона и их семьи имели право удивляться, ибо это были, как правило, спокойные, воспитанные люди, которые жили одиноко во враждебном краю, жаждали вернуться к себе на север и немного стыдились того, что вынуждены поддерживать правление всяких подонков. Словом, Это были люди куда более достойные, чем те, с кем общалась Скарлетт. Жен офицеров, естественно, озадачивало то, что ослепительная миссис Батлер пригрела у себя эту вульгарную рыжую бриджет Флагерти, а их всячески оскорбляла Впрочем, даже и тем, кого привечала Скарлетт, приходилось немало от нее терпеть. Однако они охотно терпели. Для них она была олицетворением не только богатства и элегантности, но и старого мира, с его старинными именами, старинными семьями, старинными традициями, мира, к которому они так жаждали приобщиться. Старинные семьи, с которыми они мечтали познакомиться, возможно, и знаться со Скарлетт не желали. Но дамы из новой аристократии понятия об этом не имели. Они знали лишь, что отец Скарлетт владел большим количеством рабов. Ее мать была из саванских рабияров, а ее муж — Ред Батлер из Чарльстона. И этого было для них достаточно. Скарлетт открывала им путь в старое общество, куда они стремились проникнуть. Общество тех, кто их презирал, не отдавал визитов и сухо раскланивался в церкви. В сущности, Скарлетт, не только открывала им путь в общество. Для них, делавших лишь первые шаги из безвестности, она уже была обществом. Дутые аристократки они не видели, как, кстати, и сама Скарлетт, что она такая же дутая аристократка. Они мерили ее той меркой, какой она сама мерила себя, и немало от нее терпели, смиряясь с ее высокомерием, ее манерами, ее вспышками раздражения, с ее наглостью и с откровенной, неприкрытой грубостью ее замечаний, если они совершали оплошность».